Глава 20 Когда Талиас с Ч. Ри вышли из истребителя, их ждали десять охранников. Приветствую воинов Вакской коалиции, сказала Талиас, бегло осматривая их форму. Эти мундиры походили на те, что она видела на гостях во время дипломатического приема, на которой они пробрались с трауном, только более простые и функциональные. значит, их встречают не при параде, а в боевой готовности. Позвольте от имени старшего капитана Трауна принести извинения и предложить компенсацию за его проступок». «Вы сказали, что привезли письменное послание», произнес один из солдат. «Отдайте его мне». Мне было велено передать его лично в руки Вакскому главнокомандующему. Я не против его подождать или поехать туда, где он меня примет. «Ну еще бы! Но послание вы отдадите мне!» Вак протянул ладонь, растопырив кверху все пять когтистых пальцев. «Немедленно!» Талия сколебалась, но поделать ничего не могла. Тем более Траун предупреждал, что такое может случиться. Она вытащила конверт и протянула его охраннику. «Полагаю, ваше руководство хотело бы узнать из первых уст, что привело к этому досадному происшествию, Закинула Талия судочку, когда он убрал конверт в боковой карман куртки. Я готова дать пояснение в любое удобное для них время. В этом нет необходимости, отрезал Вак. Мы приготовили для вас корабль с навигатором, чтобы вы вернулись в доминацию числов. Он уже на пути сюда. Талия сдвинула брови. С нами никто не будет говорить? Солдат не ответил. Вместо этого он воздел ладонь в прощальном жесте, подал знак своим товарищам и весь отряд, промаршировав по посадочной площадке, скрылся за одной из дверей. Действуем по тому же плану? Спросила Че Ри. Талия спомедлила. Да, план был тот же, но Траунс Ар Алани решили не посвящать девочку в определенные детали. Посмотрим, уклончиво ответила она. о Талиас из доминации Чисов!» послышался за их спинами приветливый голос. Она повернулась, и внутри все связалось узлом при виде знакомого инородца, который направлялся к ним с широкой улыбкой на лице. «Вы меня не помните!» — сказал он. «Но мы встречались! Вы, Киллари Уандуалонский!» — перебила она. «Вы были на приеме с генералом Ивом!» «Все-таки вы меня помните!» «Замечательно! Идите за мной! Я покажу, где стоит наш челнок!» Спустя несколько минут они расположились в пассажирском салоне челнока, который понес их через истончающиеся слои атмосферы к кораблям, которые выстроились на орбите. «Вокруг Праймия всегда суета», — заметил Киллари, выглянув наружу, Я рад, что мне никогда не приходится садиться за пульт до того, как корабль выйдет из гравитационного поля и приготовится к прыжку. Вам, наверное, не довелось скучать на подлете к планете. Чери не довелось», — сообщила Талиас, оглядывая салон, в котором кроме них никого не было. «Она у нас пилот. А где остальные пассажиры? Они уже на борту транспортного корабля». «Вас вынесли в списки пассажиров позже, по настоянию правительства коалиции. Наверное, их так растрогало, что они получили назад свой истребитель». «Мы не собирались оставлять его себе». «А где наш транспорт?» «Увидите через минуту», — заверил ее Киллари. «Он...» «Да вот он! Уже видно!» «Талиас...» — с сомнением в голосе позвала Черри. «По-моему, он не очень-то похож на транспортный корабль». «Если под транспортом вы подразумеваете корабль, который довезет вас от одной точки в другую, то это он и есть», — возразил навигатор. «Если же вам нужен именно гражданский транспортник, боюсь, это не тот случай». Он указал в обзорный экран. «Это мои высокородные чисткие заложницы». «Линейный дредноут бессмертный. Флагман генерала Ива Великодушного из Никордунского чертога». Талия собернулась к навигатору, мысленно измеряя расстояние между ними. Их обоих обвивали ремни безопасности, но если она быстро отстегнется, прошу вас. «Не надо!» — предостерег Киллари. «Великодушный хочет, чтобы вы были невредимы, когда он будет передавать вас в руки Трауна». «Он собирается вернуть нас Трауну?» — с надеждой спросила Чери. — кивнул навигатор. «Он отправит Трауну сообщение. Тот прилетит, и Ив встретит его на мостике своего боевого корабля и передаст ему вас. А затем, само собой...» «Ив его убьет!» Измена Для этого подходит лишь одно слово, с горечью подумал Турфиан, спеша к залу собраний на экстренное заседание синдикуры. Измена После всех предосторожностей, что он предпринял, встреч с Зисталму и сопоставление данных Тщательного изучения каждого обрывка сведений об операциях с участием трауна и его прочей деятельности, новости все равно застали его врасплох. Он не раз был свидетелем того, как своевольный офицер сшибал ограничительные флажки и порой заступал за них. Но к тому, что траун на всех порах их перемахнет, он оказался не готов. Вот тут трауны попался. На этот раз. «Не будь хаос пристанищем всякого зла, они прижмут его к ногтю». Но какой ценой? Какой ужасной, трагической ценой? Когда Турфиан вошел в зал собраний, там было полно народу, и он приблизительно пересчитал присутствующих, пока пробирался к сектору семьи МИД. Здесь были спикеры всех девяти правящих семей и большая часть высокопоставленных аристократов. Пришли и представители менее влиятельных семей, в основном те, кто был связан какими-то узами с девятью или надеялся когда-нибудь разделить с ними бремя власти. В зале стоял гул приглушенных разговоров. Те, кто был в курсе ситуации, посвящали в детали остальных. За свидетельским столом, словно в пузыре тишины среди вихря неугомонных голосов, сидели верховный генерал Ба Киф, верховный адмирал Джа. Фоск, адмирал Ар-Алани и сам Траун. Турфиан только и успел опуститься в кресло, когда Джа-Фоск поднялся со своего. Гул голосов тут же смолк. «Спикеры и синдики доминации!» — обратился к ним верховный адмирал, бегло обведя зал оценивающим взглядом. «Я получил сообщение, от генерала Ива из Никордунского чертога. Он взял в руки Квестис. Цитирую. «В моем владении оказались две заложницы семьи старшего капитана Трауна, которых он отправил на прайме, чтобы предложить в Акской коалиции злокозненный союз против мирных народов Никардунского чертога. Если он желает, чтобы эти особы вернулись невредимыми, то должен прилететь один по указанным координатам на невооруженном грузовом корабле и доставить любую валюту в эквиваленте двух тысяч юниверов. Джа Фоск опустил Квестис. Координаты соответствуют высокой орбите Прайме. Первым высказаться или задать вопрос протокол предписывал кому-то из спикеров, но формальности волновали Турфиана меньше всего. Вместо этого он жаждал открыть всем собравшимся глаза новопиющую ситуацию. «Не будем заострять внимание на причине, по которой Иф решил, что чистцам свойственно брать сородичей в заложники», начал он, поднявшись на ноги. «Но я хотел бы знать, кто эти заложницы?» Он приподнял брови. «Они ведь обе взрослые особы, или одна из них маленькая девочка?» «Одна, взрослая женщина», — тщательно контролируемым голосом подтвердил Джа Фоск. «Ее зовут Мит Али Астов. Вторая и правда маленькая девочка по имени Че Ри. Его щека дернулась в тике. Она, идущая по небу». При дам аристократов пробежала волна недоумения и ярости. Как видно, не всем преподнесли полную картину. «Надеюсь, Йиф не знает о ее статусе?» — не унимался Турфиан. «Мы в этом убеждены», — ответил Верховный Адмирал. «Нет никаких сведений, что он вообще в курсе программы, идущих по небу, не говоря уже о ее деталях». «Полагаю, подтверждения обратному тоже нет», — резко встряла спикер семьи Плих. «Хотела бы я знать, по какой такой оплошности старшего капитана Трауна наша идущая по небу оказалась в руках врага». «Ни кордуны нам не враги», — напомнил ей Джа Фоск. «Что касается доводов, которые привел капитан Траун», — он посмотрел на виновника скандала. «Я ни в коем случае не собирался подвергать их риску», — подал голос Траун. Им было поручено вернуть ваком позаимствованный истребитель и передать правящим кругам предупреждение о том, как ИИФ обошелся с другими планетами в нашем регионе. Талиас должна была доставить послание и направиться в отделение гильдии навигаторов 447, откуда бы ее отвезли обратно в доминацию. «А зачем с ней полетела идущая по небу?» «Че-ри...» Умеет управлять истребителем, а Талиас нет. Турфиан непроизвольно дернул губой. Лжец. Траун явно знал или хотя бы подозревал, что сделает ИИВ, если ему под руку попадут Сечери Ри Талиас. Своенравный Чис, похоже, решил зайти с черного хода, чтобы выманить у Синдикуры разрешение на удар возмездия. И если Турфиан правильно понимал настроение присутствующих, траун его получит. Если доминация и берегла что-то, как зеницу ока, так это своих идущих по небу. «Не думайте, что разговор окончен», — вмешался спикер семьи Иризи. «Предоставьте нам всю информацию о сложившейся ситуации до мельчайших подробностей и в самое ближайшее время». «Если будет выявлена некомпетентность или заведомое введение в заблуждение, Синдикура примет соответствующие жесткие меры». «Я вас понял», — кивнул Джа Фоск. «Как бы то ни было, на данный момент все зависит от быстроты нашей реакции. Мы должны любым способом вызволить наших соотечественниц». «Это означает», — порывисто сказал Зисталму, — «военную операцию против тех, кто, по словам верховного адмирала Джа Фоска, «нам не враги», — подхватил Турфиан. «Они удерживают идущую по небу», — напомнил Траун. «Насколько мне известно, это само по себе расценивается как нападение на доминацию. Даже если они не подозревают о тяжести своего преступления, у них наша идущая по небу», — повторил Траун. Турфиан поймал взгляд Зисталму, сидевшего на другой стороне зала, и увидел в его глазах отражение тех же сомнений. Все верно. Их подтолкнули к такому исходу. Возможно, джа Фуск и Ба-Киф не в курсе, что за план разворачивается у них под носом, но Траунс-Ар-Алани уж точно владеют всеми деталями. «Со временем и до них дойдут руки», — мысленно пообещал себе Турфиан. Но пока что разбирательство придется отложить. Ив захватил идущую по небу, и аристократы без колебаний перевернут весь хаос ради ее возвращения. Впрочем, если повезет, очень-очень повезет, Траун переиграет сам себя. В этом случае Турфиан охотно и со всей искренностью присоединиться к посмертным восхвалениям павшего героя семьи Мид. «Чего мне больше всего будет не хватать», разглагольствовал Ив, сидя в командирском кресле, «так это способности Трауна планировать каждый шаг, исходя из того, как он видит своего противника. Из-за этого противник всегда вынужден быть начеку». и строить собственные догадки». Талиас ничего не ответила, занятая тем, чтобы не сорваться и не начать чесать руки в рукавах безразмерной робы, в которую ее, как и Че Ри, обредили некордуны. Она подозревала, что это местный вариант одежды для заключенных, и потому она такая неудобная, но Талиас скорее сгинет в хаосе, чем позволит и Иву насладиться видом ее страданий. «Взять, к примеру, этот флакон», — продолжил генерал, достав маленький плоский сосуд, который был до этого спрятан внутри застежки на поясе Талиас. «Трудно сказать, что внутри, не вскрывая его. Но спектральный анализ показывает, что там какое-то одурманивающее вещество. Неужели смертельное?» «Не смертельное», — буркнула Талиас. Это сомнамбулический наркотик под названием «Тава». Мой хозяин использовал его, когда ему надо было усыпить экипаж вакского истребителя. «А у вас совершенно случайно осталась еще одна доза?» «Он любит придумывать запасные планы. Наверное, он спрятал флакон у меня на поясе, чтобы воспользоваться им, когда понадобится». «Вы не знали, что он вам подсунул?» — Талиас поникла. «Нет». Да и какая разница? Пока мы остаемся их заложниками, хозяева имеют над нами полную власть. Наши чувства, души, сама жизнь, они распоряжаются всем. «Я бы назвал это варварством», — заявил Ив, и странные щупальца на его плечах зашевелились чуть настойчивее. «Если бы не требовал ровно того же от народов, которые я завоевал». Возможно, у нас с ним даже больше общего, чем казалось на первый взгляд. Он раскрыл вам суть послания, которое вы доставили. Талия покачала головой. Нет, оно оказалось весьма любопытным. Поставив флакон на подлокотник, генерал достал конверт, который она вручила ваку на посадочной площадке. Он предлагает коалиции, союз с доминацией Чиссов «В обмен на разрешение явиться на прайме и сразиться со мной». Фыркнув, Ив положил конверт рядом с флаконом. Какая убийственная наивность! Или он думал, что ваки примут столь важное решение, не изучив каждую деталь и точку зрения? «Мой хозяин тонко чувствует чужую культуру», — заметил Талиас. «Да ну! Когда вернетесь на Циллу, «Поинтересуйтесь, как это помогло ему с горвианцами или оаоями. «Только ищите правду, а не ту версию, которую скормили публике. «Зачем?» — встрепенулась Талиас. «Они сильно отличаются?» «О, не буду портить сюрприз», — благодушно протянул генерал. «Лично мне всю правду раскрыли леоаои. Скажем так...» «Ваш хозяин далеко не так хорош, как он и себе возомнил». И Ив немного поразмыслил. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения, потому что никто в коалиции не прочитает его послание. Вакам было передано письмо с обычными извинениями и искренней надеждой на то, что происшествие не очернит Чисов в их глазах. Смею заметить, что такого рода послания они не будут долго обсуждать. Талиас посмотрела на Че-Ри. Девочка старалась держаться стойко, но было видно, что откровение Ива о флаконе Става дурманом и о подмене послания ее потрясли. Генерал тоже это заметил. «Кажется, мои слова расстроили вашу спутницу», с притворным участием проговорил он. «А может, вам просто лучше удается скрывать ваши чувства? Мы заложницы». — сказал Аталиас. — Наши чувства полностью зависят от воли хозяина и его семьи. — С возрастом и практикой она обязательно этому научится, — рассудил Ив. Возможно, следующий хозяин этому поспособствует. Не хотите ли удалиться в отсек для отдыха? Я уверен, что Траун захочет вас видеть, поэтому вы должны быть здесь, когда он прилетит. Но до этого еще несколько часов. или несколько дней, — поправила его Талиас. Праймиа слишком далеко от доминации, чтобы обойтись парой прыжков. «Ничего страшного!» — генерал в который раз радушно улыбнулся. «Для такой важной поездки он обязательно наймет навигатора. И этот навигатор, мой собственный навигатор, скорее всего, уже сейчас поднимается на борт грузовика Трауна. Через несколько часов...» а может даже и раньше, все закончится. «Я рад, что именно вы взялись за эту работу», сказал Траун, протягивая Киллари кружку, от которой исходил пар. «Я тоже», — Киллари с наслаждением вдохнул аромат напитка, галарский листовой чай, его любимый. «Я только вернулся с рейса и просматривал список заявок, когда пришло ваше сообщение». Я рад, что вы меня дождались. Мне это не в тягость. Во-первых, с вами никогда не бывает скучно. Во-вторых, — он приподнял кружку, — чай? Да, — ответил Киллари. Наши наниматели очень редко помнят, что мы любим. Большинство не удосуживается даже запомнить наши имена. — Мне это показалось уместным, — проговорил Траун. поскольку все указывает на то, что это наше с вами последнее путешествие. «Правда?» — навигатор хмуро посмотрел на Чисса поверх кружки. «Почему это?» «Я лечу на прайме, чтобы выкупить у генерала Ива своих наперсниц. И не рассчитываю на счастливый финал». «О!» — Киллари постарался правдоподобно изобразить смесь удивления и сочувствия. Неужели вы опасаетесь вероломства? Я всегда считал, что Ив великодушный и честен, и справедлив с окружающими, по крайней мере, если окружающие тоже честны. Вы же не задумали никаких уловок, а? Он сказал мне прилететь одному на безоружном грузовике. Траун обвел рукой вокруг себя. Вы видите кого-то еще? Или какое-нибудь оружие? Отсюда уж точно не вижу. — пожал плечами навигатор. Впрочем, если учесть, что по прибытии он первым делом тщательно осмотрел корпус корабля и во время предыдущего перерыва на отдых тайком поглядывал на пульту управления орудиями, он был гораздо лучше осведомлен, чем показывал. Тем не менее, грузовик был какой-то странной формы, и это привлекло внимание киллери, когда он кружил рядом с ним какое-то время назад. Странность не была какой-то выдающейся для корабля такого типа, и он даже не мог с точностью сказать, в чем она заключалась, но даже несколько часов спустя тревога не отпускала его. «Значит, как вы можете видеть, я следую инструкциям», — заметил Траун. «В таком случае вам нечего опасаться». «Возможно». «Вы готовы к финальному отрезку?» «Готов!» – отпив напоследок еще чая, Киллери поставил кружку. Траун был прав. Это и правда их последнее путешествие вместе. Надо будет поблагодарить великодушного за то, что позволит присутствовать при казни заносчивого Чисса, повинного в смертях следопытов. «Через полчаса будем на месте!» «Хорошо!» – Траун поудобнее устроился в кресле. Давайте уже покончим со всем этим, Киллери Уандуалонский. Так или иначе.